Глава 20 Всё могло быть иначе. Прошли те далёкие времена, когда, возвращаясь после десяти часов домой, мы должны были с бьющимся сердцем обходить грозного Яфета, который в огромной шубе сидел на табурете перед входной дверью и спал. Хорошо, если спал. Теперь я был выпускной, и мы могли возвращаться когда угодно. Впрочем, было еще не так поздно, около двенадцати. Ребята еще болтали. Валя что-то писал, сидя на кровати с поджатыми ногами. «Саня, тебя просил зайти Иван Палыч», — сказал он. «Если ты придешь до двенадцати. Сейчас который?» «Половина». «Вали». Я накинул пальто и побежал к Кораблеву. Это был необыкновенный и навсегда запомнившийся мне разговор — И я должен передать его совершенно спокойно. Я не должен волноваться, особенно теперь, когда прошло так много лет. Разумеется, все могло быть иначе. Все могло быть иначе, если бы я понял, какое значение имело для нее каждое мое слово, если бы я мог предположить, что произойдет после нашего разговора. Но этих «если бы» без конца, а мне не в чем не оправдываться, не виниться. «Итак, вот этот разговор. Когда я пришел к Кораблеву, у него была мария Васильевна. Она просидела у него весь вечер. Но она пришла не к нему, а ко мне. Именно ко мне. Из первых же слов сказала мне об этом. Она сидела выпрямившись, с неподвижным лицом и иногда поправляла узкой рукой прическу. На столе стояло вино и печенье. И Кораблев наливал и наливал себе, а она только раз пригубила и так и не допила свою рюмку. Все время она курила, и везде был пепел, и у нее на коленях. Знакомая коралловая нитка была на ней, и несколько раз она слабо оттянула ее, как будто нитка ее душила. Вот и все. «Штурман пишет, что они рискуют посылать это письмо почтой», — сказала она. «А между тем оба письма оказались в одной почтовой сумке». «Как ты это объясняешь?» Я отвечал, что не знаю, и что об этом нужно спросить штурмана, если он еще жив. Мария Васильевна покачала головой. «Если бы он был жив, может, его родные знают. Потом Мария Васильевна», сказал я с неожиданным вдохновением, «ведь штурмана подобрала экспедиция лейтенанта Седова. Вот кто знает. Он им все рассказал, я в этом уверен». «Да, может быть». Отвечала Мария Васильевна. «Потом этот пакет для гидрографического управления. Ведь если штурман отправил письмо почтой, наверное, он и пакет той же почты отправил. Нужно узнать». Мария Васильевна снова сказала «да». Я замолчал. Я один говорил. Кораблев еще не проронил ни слова. Я не могу объяснить, с каким выражением он смотрел на Марию Васильевну. Вдруг он вставал из-за стола и начинал расхаживать по комнате, сложив руки на груди и приподнимаясь на цыпочках. Он был очень странный в этот вечер, какой-то летящий, точно на крыльях. Так и казалось что усы его сейчас распушатся под ветром. Мне это не нравилось. Впрочем, я понимал его. Он радовался, что Николай Антонович оказался таким негодяем, гордился, что предсказал это... Немного боялся Марии Васильевны и страдал, потому что она страдала. Но больше всего он радовался, и было мне это почему-то противно. «Что же ты делал в Энске?» — вдруг спросила меня Мария Васильевна. «У тебя там родные?» Я отвечал, что да, родные, сестра. «Я очень люблю Энск», — заметила Мария Васильевна, обращаясь к Кораблеву. «Там чудесно. Какие сады!» «Я потом уже не бывала в садах, как уехала из анска И она вдруг заговорила об Энске. Она зачем-то рассказала, что у нее там живут три тетки, которые не верят в Бога и очень гордятся этим, и что одна из них окончила философский факультет в Гейдельберге. Прежде она не говорила так много. Она сидела бледная, прекрасная, с блестящими глазами и курила, курила. «Катя говорила, что ты вспомнил еще какие-то фразы из этого письма», — сказала она, вдруг забыв и о тетках, и о Бенске. «Но я никак не могла от нее добиться. Что это за фразы?» «Да, вспомнил». Я ждал, что она сейчас попросит меня сказать эти фразы, но она молчала, как будто ей страшно было услышать их от меня. «Ну, Саня», — бодрым фальшивым голосом произнес Кораблев. Я сказал, «Там кончалось привет от твоего, верно?» Марья Васильевна кивнула. «А дальше было так. От твоего, Монго Тима, ястребина коготь». «Монго Тима?» — с изумлением переспросил Кораблев.